м о о х В конце 80-х и в начале 90-х межклановые стычки за книги были особенно кровавыми и частыми. Злобность библиотеки Елизаветы Макаровны Моховой стала легендарной. На истории этой женщины, во многом определившей судьбу всех собирателей Громова, следует задержаться особо, тем более, что известно многое. Мохова выросла в семье без отца, была замкнутой девочкой, училась средне, близких подруг не имела. С начальных классов отличалась болезненным самолюбием. Окончив медицинское училище, она два года была на иждивении матери, числясь где-то уборщицей, затем сдала экзамены на вечернее отделение фармацевтического факультета медицинского института. Днем работала в аптеке. Получив в 83-м году второй диплом, Мохова устроилась в дом престарелых. Приготовление лекарств ей нравилось. В лаборатории было прохладно и тихо. Среди порошков и пробирок Мохова тайно упивалась скрытой властью над дряхлыми подопечными, осознавая, что одного ее желания достаточно, чтобы превратить лекарство в смертельный яд, причем без возможности у л и ч и т ь отравителя. Мохова была прилежной студенткой и разбиралась в тонкостях своего ремесла. Иногда Мохова, шутки ради, подсыпала в кожную протирку от пролежней какой-нибудь едкой дряни, воображая, как скребется в постели та или иная бабка, пытаясь дотянуться артритной лапкой до источника огненного зуда или часами таращиться в черный потолок, пытаясь заснуть после успокаивающего порошка, наполовину состоящего из возбуждающего организм кофеина. В таких забавах прошло еще несколько лет. Замуж Мохова не вышла, причем обвиняла она в этом мать, с которой проживала совместно, то ли от упреков, то ли от внутренней тоски, Мать умерла. Без ее пенсии денег на жизнь уже не хватало, и Мохова дополнительно устроилась на полставки медсестрой в женское отделение. Там пришлось поначалу не сладко. В палатах стоял тяжелый смрад. Лежачие старухи оправлялись под себя. Ежедневно подмывать по нескольку раз добрую сотню пациенток не представлялось возможным, и некоторые санитарки предпочитали держать окна открытыми, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Поначалу старухи простужались и мёрли, но оставшиеся в живых, наоборот, закалились, и в холода больше коченел персонал. Борясь с вонью в её первопричине, санитарки частенько недокармливали особо неопрятных. Единственное, в чём старухам не отказывали, так это в пище духовной. Им всегда выдавали газеты, журналы здоровья, работница или книги, имевшиеся в библиотеке. Мохова быстро освоилась с новой работой, причем проблему запахов она устранила намного гуманнее своих коллег. Профессия подсказала выход. Мохова приготовила крепительное средство, которое санитарке добавляли старухам в пищу, после чего даже самые заядлые кокуньи оправлялись козьим пометом, причем не чаще раза в неделю. Решающей вехой в жизни Моховой стал день, когда в руки в о с с ь м д е 80-летней Полины Васильевны Горн Попала редчайшая книга силы в миру, пролетарская. Горн второй год как впала в старческое слабоумие. Она мало говорила, потеряв навыки речи, но память сохранила возможность читать. Она плохо понимала слова, но еще умела строить их из графических знаков. Смысл ей был уже не нужен. От бессонницы Горн прочла всю книгу силы, выполнив два условия, и встала как лазарь. Книга возвратила ей на время прыть и часть разума. Мохова заглянула на шум и увидела дикую сцену. Всегда лежащая в обмарной ночнушке, Горн носилась между коек семенящим аллюром. Хватало все, что попадется под руку. Вдруг, неожиданно, остановившись посреди палаты, Горн мучительно выкрикнула, словно выбила пробку из немого горла. «Илья! Эренбург!» и насильственно захохотала. Потом слова посыпались одно за другим, точно градины по жестяной крыше. «Давненько! Получилось! Военный! Военный! Дамский! Сырой! Дамский!» «Что называется? Забыла!» Она пыталась называть встречающиеся ей предметы, но память плохо подчинялась, и Горн вслух описывала их свойства. Выхватив из-под соседкиной головы подушку, она рычала. «Кубашка! Кадушка! Мягкая! у д о б н е н ь к о Заспанка!» Или, опрокинув коробку со швейными принадлежностями, выкрикивала «Пёрсток на пёрсток! Чтоб не колка! Уколка!» Начали просыпаться другие старухи, и Мохова собралась подвязать горн и сделать ей инъекцию успокоительного. Горн увидела мутный шприц в руке Моховой, и глаза её вспыхнули злобой. Она не отважилась напасть на Мохову и предпочла отступательную тактику. Горн, точно коза, легко скакала через тумбочки и койки. Мохова, хоть и была моложе, на полвека, просто не поспевала за ней. Стыдясь своей медлительности, она срывала злобу на проснувшихся бабках, которые наблюдали за погоней, поднявшись на кроватях, как игрушечные встаньки. Она развешивала во все стороны хлёски т и пощёчины, зная, склероз несчастных старушек не выдаст правды. Мохова долго бегала со шприцем за прыткой горн, мечтая побыстрее вколоть леденящая бодрость лекарства. Наконец Мохова загнала Горн у в угол и повалила на тумбочку. Горн яростно отбивалась, скинув тапки, по звериному ц а р а п а я с сразу четырьмя конечностями. Хрипела она почти осмысленно. «Измажешь, проститутка! Заразишь, блядь! Сколько тебе лет!» И крючковатые ногти, похожие на янтарные наросты, драли медицинский халат Моховой. После ночного укола Горн пролежала неподвижно два дня. Чуть ожила и к третьему вечеру потянулась за книжкой. Мохова не мешала ей, лишь иногда приходила в палату и слышала прерывающееся бормотание. Горн монотонно читала книгу. Около полуночи из палаты снова донёсся грохот. История повторилась с той разницей, что Горн ещё более окрепла и уже не убегала, а приняла фронтальный бой. Вскоре Горн лежала, прикрученная ремнями кровати, и дико в о р о ч и л а головой, на которой вспухал багровый ушиб. Моховой досталось не меньше, чем Лермонтовскому Мцире от битвы с Барсом. На шее, лице, груди и руках кровоточили глубокие царапины. Мохова придирчиво следила за своей внешностью, и раны привели ее в ярость. Мохова подскочила к кровати и с размаху треснула горн в челюсть. Кулаком она почувствовала, как кракнул, ломаясь зубной протез. Старуха вытолкнула опухшим языком два обломка и вдруг внятно сказала — «Не бей, лиска!» Мохова было занесла руку для второго удара. Старуха заворочилась и решительно добавила, членя п р е д л о ж е н и я на рыкающие слова. «Буду слушаться! Читай книгу! Там сила!» Горн рассказала Моховой все, что она поняла о книге. Мохова не сразу поверила словам Горн, но утерла ей кровь и приложила к ушибу холодный компресс. Весь следующий день Мохова что-то обдумывала, Затем вызвалась вне очереди на ночную смену. Санитарка, полагавшаяся Моховой в помощь, была отпущена домой. Мохова не собиралась читать книгу сама, рассчитывая, что это еще раз проделает Горн, за к о т о р о й она приготовилась вести наблюдение. Но ушиб сказался на здоровье Горн. Когда действие силы кончилось, Горн не пришла даже в прежнее вялое состояние полубезумия, а только спала и постановала. Усевшись неподалеку от Горн, Чтобы следить за ее реакцией, Мохова стала читать вслух. Это оказалось непросто. Голос постепенно становился хриплым, внимание улетучивалось. Но Мохова, проучившаяся в училище и вузе, умела зубрить. К началу ночи Мохова одолела книгу. В палате царила тишина. Мохова посмотрела на Полину Горн и вздрогнула от неожиданности. Старуха уже сидела на кровати, свесив ноги, похожие на черные ветки. и л и с к а рявкнула Горн, впрочем, вполне миролюбиво, и заметалась по палате от переизбытка силы. Вдруг остальные старухи стали подниматься, спина Моховой похолодела. Книга е щ е не начала действовать на н е е Чтение вслух, направленное не в себя, а наружу, замедлило эффект. Выскользнув в коридор, Мохова закрыла палату на ключ и приставила к двери стул, чтобы через верхнюю з а с т е к л е н н у ю часть дверной рамы наблюдать за происходящим. Увиденное было и страшным, и забавным. Старухи совершали чрезвычайно сильные, размашистые движения руками, похожие на с а м о о б ъ я т и я Ноги выскакивали вперед точно у сторожевых солдат Мавзолея. На лицах при этом сменялись самые невозможные гримасы. Иногда старухи выпаливали какие-нибудь слова — кишечник, здоровье, трудовые заслуги, или просто хохотали. Как и Горн, в первую ночь они называли окружающие их предметы. «Кандаш!» р а к а н д а ш выкрикивала кудлатая старуха, глядя на шариковую ручку. «Письма делать!» «Лампонька!» — вопила другая, уставив в потолок. Третья скандировала. «Чайникчик! С водичкой теплой!» Четвертая, схватив будильник, сосредоточенно хрипела. а х о н х о н т е л е ф о н не помню!» — и рычала от ярости. и в р е м е ч к о Сталкиваясь между собой, старухи пытались знакомиться. «Как фамилия?» «Анна Кондратьевна. Забыла, что хотела. Сколько лет?» «А меня зовут Тарасенко, а фамилия?» «Крупникова. В общем, хорошее было платье. И питались хорошо. Что вы ели? Ваша фамилия Алимова?» «Галина?» «Алимала? Я же сказала, о казала, лазала. Зовут Галина?» «Галила?» «Далила? Сколько вам лет?» т 6 и 2 рубля. Нет, и 3 рубля». Увидев прильнувшее к дверному стеклу лицо Моховой, старуха с будильником свирепо закричала «Зеркало!». Страх покинул Мохову. Она почувствовала силу. С той секунды Мохова уже думала над тем, как применить открывшиеся свойства книги. Уж, конечно, она не собиралась писать сенсационную статью в медицинский журнал. Мысль ее оборвал тяжелый удар в дверь. Старухи построились живым тараном, намереваясь выйти на свободу. Мохова не боялась встречи. Она уже знала, что озверевших старух можно усмирить и подчинить. Горн была тому примером. Мохова заранее приготовила дубинку, обрезок высоковольтного кабеля с тяжелой оловянной начинкой проводов. Дверь сотряс удар. Заскрепели п о л и н о л и у м у колесик и кроватей. Мохова поняла этот тактический замысел, когда вылетело стекло над дверью и в оконном проеме повисла старуха. Панцирная сетка койки отлично выполнила функцию батута и подбросила старуху на два метра вверх. В раме были остатки стекла, и старуха напоролась на них животом. Блея от ярости, она, однако же, пыталась ползти. Кровь перевернутыми гималаями медленно заливала дверь, и казалось, что старуха пустила красные корни. Второй десант был послан более удачно. Сначала в разбитом окошке засновала швабра, выбивая осколки. скринула панцирная сетка в проем влетела новая старуха и полезла вниз по двери в коридор мохова не дала ей выползти и оглушила ударом дубинки затем сама открыла дверь и отскочила на несколько метров старухи кубарем выкатились из палаты и окружили мохову горн встала возле двери показывая что в схватке не участвуют старухи бесновались и в ы л и но не решались напасть каждый кто скалился как перед прыжком ожидала дубинка Наконец, старуха по фамилии Резникова взяла на себя лидерство. Выступив вперед, она шваброй отбила удар, подняла руку, призывая к тишине. Мохова не торопилась и дала ей высказаться. Послышалось какое-то подобие речи. «Тут, во-первых, первым делом нужно делать. Так же, как и у вас в тот раз. Сегодня я делала, как называется, забыла. Я сегодня очень плохо делала». Старухи одобрительно зашумели в ответ на эту «галиматью», только Полина Горн насмешливо спросила, «Резникова, ты замужем? Пятый год!» — огрызнулась та, потом свирепо обернулась к Моховой, вскинув швабру. Свистнул тяжелый кабель, и на стену изо рта Резниковой плеснула бурой дрянью. Мохова повторно замахнулась, и старухи, недовольно поскуливая, поплелись в палату. Усмирение обошлось малыми жертвами. У Резниковой была сломана челюсть, Старуха, застрявшая на стеклах в дверном оконце, получила глубокие порезы на животе. Их перенесли на кровати, и Мохова оказала раненым первую помощь. Вскоре действие книги исчерпалось, и старухи, словно механические куклы, в которых закончился завод, попадали там, где стояли. Мохова перетащила тела в палату и уложила в койки, отмыла от крови дверь и п о д м и л а стекла. Второе коллективное прочтение уже не сопровождалось вспышками агрессии против Моховой. Старухи полностью покорились ей, и во многом это была заслуга Горн, воздействующей на товарок и уговором, и дубинкой, которую Мохова лично передала ей, наделяя местной властью. К Полине Горн не вернулась прежняя болтливость. Ум ее стал рациональным, а мысли — лаконичными. По совету Горн, Мохова всю неделю проводила новые чтения в разных палатах, Для подавления возможных очагов бунта на чтениях присутствовала с а м о Горн из десяток укращённых старух. Дружина росла с каждым дежурством Моховой. Книга действовала на д р я х л ы й о р г а н и з м у благотворно. В обычном состоянии старухи, конечно, не обладали и сотой частью той силы, которую им давала книга, но ум пребывал в относительной ясности. Чудесный эффект книги они частично перенесли на Мохову. Они были старые, одинокие, позабытые собственными детьми, и в сердцах их теплилось нерастраченное материнство. Но не крикливо п о в е л и в а ю щ е е а жертвенное. Горн уловила эти настроения в среде старух. В ближайшую ночь Мохова была наречена дочей, а старухи назывались мамками. Горн тщательно продумала ритуал удочерения. Он был не особенно приятен и гигиеничен с точки зрения Моховой, но Горн уговорила ее потерпеть. Каждая старуха мазнула Мохову по лицу своими влагалищными выделениями, как бы символизируя этим, что Мохова появилась на свет через ее утробу и поклялась оберегать д о ч ь до последнего вздоха. Ритуал прошли 60 старух. Два новообращенных десятка следили за ними, беснуясь рыкая. Их тем временем усмиряли надсмотрщицы, вбивая под затыльниками мысль, что наибольшее счастье, которое может выпасть, — это вскоре стать мамкой. ту же ночь Горн сказала Моховой «персонал убрать» и провела ладонью под горлом, имитируя ход мясницкого ножа. Пришла пора действовать решительно. Кто-то настучал директору о ночном шуме, разбитых стеклах и синяках. Было очевидно, что эти ЧП происходили в смену Моховой и ей могли грозить серьезнейшие неприятности. Для операции у Моховой была верная Горн и дружина общим числом около восьмидесяти старух Мохова сообщила директору Аванесову, что собирается провести выходные в женском отделении развлекательное чтение, по ее мнению, необходимое старым пациенткам. Аванесов не возражал. В 11 часов дня женская половина дома престарелых пришла в движение. В коридорах стоял непрекращающийся скрип перекатываемых коек. Ходячие старухи везли лежачих подруг к месту общего сбора. Мохова уже приобрела опыт внятного скорочтения и уложилась в рекордные сроки. С верхнего мужского этажа несколько раз спускались любопытные медсестры. Им отвечали, что обо всем договорено с начальством. Так или иначе, Мохова выиграла три часа. И когда дежурная медсестра позвонила директору домой и доложила о столпотворении, устроенном Моховой, было поздно. Аванесов подъехал к заключительным страницам. Он коротко приказал развести пациенток по палатам. Мохова только возвысила голос, а Ванесов повторил приказ и снова безрезультатно. Он пригрозил Моховой увольнением затворящийся произвол. На его крики сбежались медсестры и санитарки. Взявшись за спинки кроватей, они покатили старух в палаты. Видя, что Мохова не реагирует на его слова, директор направился к ней. И тут Мохова выкрикнула «Конец!» и захлопнула книгу. В ту же секунду старуха Степанида Фетисова выхватила из вены своей соседки Ирины Шастак подведенную капельницу и ловко набросила эту импровизированную давку Аванесову на шею. Лишившись притока лекарства, Шастак впала в кому, из которой вышла спустя минуту после того, как подействовала книга. в о с т а в ш и х было не остановить. Началась бойня, и задушенный капельницей Аванесов стал первой жертвой. Армия Моховой получила боевое крещение по месту жительства. Для расправы достались 4 медсестры, 5 санитарок, 3 поварихи, 2 посудомойки-раздатчицы, завхоз, сторож, он же по совместительству электрик и сантехник, и все пациенты мужского отделения, общим числом до 50. с т а р ы х заранее поделили на десятки. Во главе каждого стояла мамка-десятница, которая, в свою очередь, управлялась приказами Моховой или Горн. Два отряда срочно отправили во двор, охранять ворота и забор. Никто не должен был улизнуть. Были блокированы подступы в кабинет директора и приемную, чтобы исключить возможность телефонного звонка. В подсобке у сторожа Чижова, где тот в последний раз в жизни р а с п е в а л горькую, изъяли колун, плотницкий топор, небольшую кувалду, отвертку с длинным стержнем, лом, совковую лопату и лопату для уборки снега. Старухи проникли на кухню. Там нашлось полдюжины ножей и разделочный топорик, которым сразу же безжалостно порешили двух поварих и посудомоек. Третья повариха по фамилии Анкудинова, здоровенная баба, раскидав могучими руками старух, смогла пробиться к выходу и скрылась где-то на этаже. Её пока не преследовали. Режущее оружие выдали самым сильным старухам, привыкшим в прошлой сельской жизни резать скотину и птицу. Кувалду получила крупная особь пролетарского происхождения, бывшая монтажница. Отряды смерти рассыпались по этажам. Напрасно медсестры думали спастись, запираясь на ключ в палатах. Кувалда вышибала дверь и в брешь, толкаясь рыча, лезли старухи. Они валили женщин на пол и, не имея холодного оружия, рвали руками, грызли вставными челюстями или, сняв с костыля резиновый набалдашник, смягчающий удары, били деревянным основанием в лицо, грудь, живот. Трем санитаркам удалось пробраться на крышу и задраить за собой люк. Они попытались спуститься по пожарной лестнице. Старухи, готовые сами погибнуть, но не допустить побега, выпрыгивали из ближних окон, намертво цепляясь за халаты беглянок. Санитарки, увлечённые дополнительной тяжестью, свизгом срывались с лестницы и падали, ломая кости. В мужском отделении десяток старух с подушками бегали от койки к койке и душили парализованных стариков. Ходячих по приказу горн сбивали в кучу и гнали на ножи. Старики покорно шли, как бараны, не предпринимая попыток спастись. Только одному удалось бежать — ветерану войны, полковнику в отставке Николаю к о л е д и н у Он, несмотря на возраст, сохранил способность думать и сражаться. Каледин, повари Ханкудинова, санитарки Басова и Шубина, завхоз Протасов оказали достойное сопротивление. Они сумели пробиться к пожарному щиту и добыли два лома и багор. С мужеством, достойным Евпатия Калаврата, маленькая группа несколько раз Прорывалась сквозь строй старух, но уйти было некуда. Первой пала Шубина, потом погиб завхоз. Повариху Анкудинову, санитарку Басову и полковника приперли к стене и удерживали выпадами костылей на расстоянии, пока не подтянулись старухи с топорами и ножами. На койке навалили трупы, чтобы усилить ударную мощь. Груженные телами они врезались, как мчащиеся на таран грузовики. Полковник Анкудинова и Басова были вмяты в стену. Упавшего Каледина сразу прикончили, а мужественных повариху и санитарку Мохова приказала не добивать. Женщины были немолоды, отличались выдающейся силой и боевой хваткой. Об этом сообщила Мохова й Горн, и она же предложила переманить Анкудинову и Басову на свою сторону. В итоге дом был взят меньше, чем за час. Армия Моховой потеряла убитыми всего шестерых мамок, с десяток получили несерьезные ранения. понедельник на работу вышла новая смена. Докторша, старшая медсестра, санитарки. Этих уже просто взяли в плен, запугали и поработили. Новые жертвы были необязательны. Старухи и так почувствовали силу. Парадоксально, но о кровавом захвате никто не узнал. Здание находилось на городском отшибе. Стариков мало кто навещал. Последняя проверка была за месяц до захвата, и комиссия следовала ожидать не раньше Нового года. Да и время наступало смутное, властям было не до престарелых. Мохова внимательно ознакомилась с личным делом каждого убитого работника дома. Персонал подобрался бессемейный. Пожилой директор Аванесов был одинок. В его квартиру подселили старуху, назвавшуюся родной сестрой. Для возможных посетителей и ревизий имелись сломленные докторша и старшая медсестра. На совещание в Собес Мохова ездила сама, предоставив фальшивое письмо с печатью Аванесова. Благодарным материалом оказались санитарки, женщины, приехавшие 20 лет назад из глухих деревень, полностью списанные роднёй со счетов. Жизнь их не сложилась, они тяжело работали, замуж не вышли, прозябали в общагах. Туда Мохова направила соответствующие письма, мол, такая-то, наконец, получила площадь. Сторож Чижов, Две одинокие медсестры и п о с а д о м о й к е временно проживали во флегеле на территории дома, так что с ними проблем вообще не возникло. Мертвецам еще долгие годы начисляли зарплату, а потом задним числом уволили. От имени завхоза Протасова состряпали документ, что он завербовался на работу где-то на Урале. В какую-то глушь по фиктивным бумагам спровадили умерших поварих. Сожителю одной медсестры послали поддельное письмо якобы от нее, что она уезжает с любовником на Дальний Восток. У второй разведенной медсестры из родственников были лишь мать и сын. С ними покончила подосланная старуха-смертница, отравившая своих жертв и себя угарным газом. Оставались многочисленные мертвые старики и связанные с ними погребальные проблемы. Старухи, даже усиленные книгой, не смогли бы оперативно закопать столько покойников. Мохова просто договорилась об экскаваторе, пояснив, что нужно рыть котлован для новой прачешной. Экскаватор вырыл за день яму, и в нее свалили трупы. Близких у стариков не было, а если таковые бы вдруг объявились, то на этот случай была соответствующая запись о смерти. Захваченный дом стал цитаделью Моховой, с гражданской точки зрения практически н е п р и с т у п н ы й с трехметровым забором и прочными воротами. На проходной всегда сидела бессонная вахтерша, забор патрулировал вооруженный наряд. Армия отличалась железной дисциплиной и послушанием. Моховой нашлось, что противопоставить и сборной интеллигенции Лагудова, и л ю м п а н а м Шульги. Принцип коллективного материнства оказался надежной идеологической платформой. Бывшая доцент кафедры марксизма-ленинизма Полина Васильевна Горн знала многое, в частности и то, что без генеральной линии ни одна организация д о л г о не просуществует. «Обещаем вечную жизнь, а там посмотрим», — надоумила Мохову горн. Мохова построила во дворе свою дружину и поведала о книгах и великой цели. Из ее рассказа получалось, что всякий, кто п р и б у д е т с Моховой до конца, получит в награду вечность. Старухи, услышав это сомнительное благовестие, огласили плац ликующим рыком. У них появилась великая мечта.